Высокий, богатырского телосложения, мужчина, средних лет, в длинном пальто, с бородкой и отросшими до плеч волосами, заглушил двигатель микроавтобуса и выбрался из кабины минивэна. Сентябрьский день. Солнечный и морозный подходил к концу. Лиловые сумерки накрыли город. Легкий ветерок стих, а фонари зажглись, искрясь в клубах не весят куда взявшегося тумана. За грядой безликих советской постройки девятиэтажек шумели автомобили, хрусткую морозную тишину, то дело вспарывали сигналы нетерпеливых водителей, но здесь, в плохо освещенном дворе спального района, было относительно тихо. Мужчина неспешно гляделся и не отметил ничего подозрительного. Возле соседнего подъезда играло трое детей лет восьми, с ними был энергичный котенок. В ярко освещенном окне первого этажа маячила фигура женщины, которая то и дело поглядывала на детей сквозь стекло. Мужчина покачал головой. Эта дама не подозревает, сколько на свете тварей, которые утащат ее детишек за доли секунды, глазом моргнуть не успеешь. Тварей, при виде которых она наверняка повредилась бы в рассудке. Совершенно неслышной походкой, словно тень, он скользнул к двери и набрал известный ему номер телефона. Отозвался развязанный голос. Это я, коротко представился мужчина. Открывая ворота. Как ни странно, тяжелая стальная дверь с клацанием раскрылась, и гость вошел внутрь. Проигнорировав лифт, он поднялся на второй этаж по лестнице и позвонил в одну из трех дверей. Дверь открыл темноволосый человек, едва достававший гостю до плеча. Они обменялись крепким рукопожатием. Заходи, дружище. Я думал, ты прикалываешься, когда сказал, что забежишь на огонек. «Вечно где-то черти тебя носят! Шатун хренов!» «Я есть шатун!» – проворчал мужчина, разуваясь и следуя за хозяином просторной четырехкомнатной квартиры на кухню. «Что за хата?» «Временно снимаю, как обычно. Стараюсь нигде не задерживаться». «Вот скажи мне, Баян, нахрена тебе такие хоромы? Любишь ты комфорт? Да перед девками из легиона повыебываться!» Баян хихикнул. «Это да, люблю». Я же не то, чтобы в берлогах спать или в своем сарае на колесах. И вообще, это штаб-квартира Легиона. Нам нужно пространство. Чай, кофе. Человек с необычным прозвищем Шатун небрежно махнул рукой. Без разницы, лишь бы погорячее. Баян, хлопотавший возле холодильника, повернулся с лукавым выражением лица. А может, покрепче чего? А то у нас есть... Нет, сказал Шатун. вынимая из кармана флакон-спрей и брызгая себе по очереди в обе ноздри. «У меня есть чем задурить себе голову и без алкоголя». Он зажмурился, будто собираясь чихнуть, но так и не чихнул. Потом открыл глаза, которые заметно помутнели. На лице расплылась блаженная улыбка. «Бросил бы ты эту дрянь», – посоветовал Баян с неудовольствием, покосившись на флакон. «Не доведет она тебя до добра, как друг, говорю». «Ты же знаешь, что не могу», – отмахнулся Шату. И пожрать чего-нибудь дай, я пять часов за рулем и не жравший ни разу. И что, заменить это говно ничем нельзя, что ли? Можно. Старым говном. Баяна передернула. Нет уж, лучше травить этим. Хотя и с этим у тебя рано или поздно мозги поплывут. Совсем манкуртом станешь. Кем? А ты сейчас прозомбированного раба из буранного полустанка? Ну да. Помнишь на работе в ОРК у одного жуткого рецепт изготовления манкуртов нашли? Он деловито согрел в микроволновке еду, котлеты, жареную рыбу и тушеные овощи и выставил ее на стол. Шатун жадно приступил к трапезе. «Вкусно!» – сообщил он с полным ртом. «Неужели сам научился?» Боян хмыкнул. «А то, Не веришь?» Шатун пристально поглядел на него, наклонился к столу и, прищурившись, поднял двумя пальцами очень светлый волос. «Это кто?» «Сея?» Баян немного нервно засмеялся. А ты все-таки хватку не растерял, шеф. Такой же глазастый, блин. Я тебе не шеф, Баян. Ты хоть представляешь, сколько у нее силы? Разозлишь ее, по стенке размажет. Я бы на твоем месте с ней шашню не водил. Я не вожу, как ты изволил выразиться с ней шашни, ехидно сказал Баян. У нас с ней исключительно романтические отношения, и еще 17 нет. Какие этой дикарки, как там ее? Ты об эмме? Наша лесная козочка спокойно отхватит тебе члены, если будешь совать его куда не следует. Не беспокойся, Шатун. У нас легион, а не шалман. Наши жуткие красотки сами выберут себе самца, когда подрастут. Еще наложить? Шатун, который расправился с первой порцией, протянул тарелку за второй. Баян взял ее. Ага, психиатру расскажешь. Шатун попытался подавить богатырскую отрыжку. Получилось не очень. Этому своему, дружку психованному... Рудину, блядь. Твои козочки тебя спрашивать не будут, когда им самца искать. Развел тебе к гарем, а теперь лапшу мне на уши вешаешь. Тоже мне облика морали нашелся, нашёлся, баян. Настроение у тебя, вижу, поганое. Тебе самому пора подружку найти. Мне бабы ни к чему. Им комфорт и гарантии нужны. А у меня ни того, ни другого. Мне бы помощника. Сильного, выносливого, тупого и послушного. чтобы не болтал много. «Таких не держим, ничем помочь не могу». Через полчаса друзья переместились в гостиную и расположились на диване. На журнальном столике находился необычный артефакт, похожий на круглый аквариум, в котором каким-то образом висел, ни на что не опираясь, пушистый белый шар. Он медленно вращался вокруг оси и иногда менял цвет на бордовый и разные оттенки синего. Шатун даже не стал интересоваться, что это такое. И без того ясно, что это творчество очередного жуткого мастера. «Я здесь проездом, Баян», — заговорил Шатун. «Нашел одного человека. У него есть доступ к статистике исчезновения людей по стране. Где аномалия, туда и еду. В четырех случаях из пяти — это дело рук жутких. Каровцы, понятное дело, палец о палец не ударят, хотя у них доступ к этой статистике есть. Пару раз они даже за мной подчищали, когда я насорил». Баян приподнял брови. «Даже так?» «Да». «Я завалил семейку каннибалов, которых заманивали жертвы к себе. Пением, представляешь?» «Как сирены у Гомера». «Пришлось срочно сматываться. Тела не успел спрятать. Так каровцы прибрались». «Это значит...» «Это значит, что они не мешают жутким творить зло, но не хотят, чтобы обычные люди знали о жутких больше, чем надо». «Непонятная логика», – протянул Баян. «Непонятно, если думать, что каровцы не планируют призвать в наш мир заблудших». Баян не шелохнулся, но лицо его слегка побледнело. На пять секунд в просторном помещении установилась тишина. «Думаешь, они готовят для них почву?» – прошептал Баян. «Типа, чтобы люди больше верили в мистику?» «Думаю», – кивнул Шатун. В общем, статистика показала незначительное увеличение числа исчезновений людей на одной железнодорожной станции. Называется Терехина. Это в пятистах километрах от Роднинска, в дремучей дыре. Слишком часто там стали пропадать люди. И никто их не находил. Ни живых, ни мертвых. Вот, еду туда. А так как ты оказался по пути, решил заскочить. Серёхина, пробормотал Баян. Что-то такое помню. Там жителей меньше, чем в этом доме, Шатун. Если среди них затесался жуткий, он тебя сразу срисует. как новенького и слишком любопытного. Ты бы замаскировался под нового сотрудника ЖД-станции, что ли. Ты же у нас мастер перевоплощений. Хочешь, я тебе для прикрытия жену у детишек подкину? У нас в Легионе есть желающие работать под прикрытием. Посмотрим, сказал Шатун. Утром покумекаю, как к этому делу подойти. Не думаю, что там будут сложности. Приеду, оторву этому жуткому башку и поеду к Берам на зимовку». До 15 лет Юра Шорохов жил с матерью в поселке Крапивино, ужасной жопе мира, где не было ничего выдающегося, кроме живописной природы и весьма процветающего алкомаркета. Мама работала учительницей младших классов в единственной сельской школе. Юра учился там же, в старших классах, а в свободное от учебы время пас гусей, рыбачил с друзьями, рубился в примитивные компьютерные игры на древнем компе и пил пиво за обоссанными гаражами. Дважды в жизни он бывал в городах. в Тюмени и Роднинске. Города эти оплоды цивилизации его потрясли и поразили воображение. Огромные здания, бесконечные потоки автомобилей, кипящие суета и, самое главное, какие-то особенные люди, будто из параллельного измерения. Все это надолго осталось у него в памяти. 15 лет судьба Юры сделала неожиданный вираж, на горизонте появился Виктор Шорохов, огромный сорокалетний верзила по профессии путеец и биологический отец Юры. Нерадивый отец ушел из семьи, когда Юре едва стукнуло 8. Ушел к некой шалаве, если Юра правильно понял, из истерических криков матери. И вот сейчас объявился. Сначала мать не хотела пускать его на порог, потом стала кричать на него. Еще позже налетела тяжелая артиллерия, сковородки и кастрюли с сапогами. А под конец родители помирились. Папка объяснил свое длительное отсутствие очень просто. Был дураком, позволил одурманить себя ведьме, за прошедшие годы много раз пытался вернуться, но никак не получалось. А вот теперь получилось. Он вернулся и уже навсегда. В течение первой же недели воссоединения отец шустро починил дровяной сарай, Выкосил траву у забора, ободрал заднюю стену дома, замазал сложным раствором и побелил. Что и говорить, руки у бати росли из нужного места. Поначалу Юра на него дулся, мол, папаша-то и его бросил, не только мать, а затем дуться перестал. Втроём жить куда интереснее. Через два месяца папаша объявил, что они переезжают на новое место, где у него будет хорошая работа. Поживут там, а потом, глядишь, переедут в город. Мать засомневалась, а Юра сразу согласился. Уж очень его в город тянуло. Причем неважно, какой лишь бы город. Юре нравилось слушать отца. Батя рассказывал, как они переедут в город, развернутся на всю катушку, может и бизнесом займутся. Два раза в год будут ездить в тропические страны. Один раз летом, второй зимой, аккуратно Новый год. И пока россияне будут мерзнуть, стрелять из китайских хлопушек, жрать оливей и водку, шороховы будут загорать в шезлонгах, в тени банановых пальм и пить фреш и текилу. Мать слушала эти рассказы с робкой улыбкой, будто хотела, но боялась верить в то, что у них в жизни хоть что-то когда-нибудь изменится. Разглагольствуя, отец воодушевлялся и воодушевлял. Юра ловил себе на том, что нарисованные отцом перспективы уже не кажутся перспективами, это самая настоящая реальность. в конце концов, что же такого нереального в том, чтобы жить в большом городе, иметь прибыльный бизнес и дважды в год отдыхать под пальмами на белоснежных пляжах. Мать воодушевлялась гораздо меньше, чем Юра. Но когда она узнала, что на новом месте у них будет гораздо более просторный дом, уже купленный отцом за полцены, и полторы ставки учительницы младших классов в местной школе, сомнения насчет планов отца у нее начали развеиваться. Приятная новость, что на этой захолустной станции, оказывается, есть какая-никакая местная школа, удивила мать и восхитила. Еще до осени они распродали немногочисленную живность, раздали по соседям разный хлам, который раньше выбросить было жалко, наняли грузовик для вещей и переехали на новое место – железнодорожную станцию Терехина, которая находилась не так уж далеко. Внешне станция ничем особенным от Крапивина не отличалась, разве что здесь днем и ночью грохотали поезда, а тайга подступала вплотную к окраинным домам. Местные жители показали себя с наилучшей стороны, даже настороженная мать признала, что не ожидала такого гостеприимного приема. Не успели машины со скарбом въехать на территорию станции, как набежали почти все местные жители и общими усилиями помогли разгрузиться. Новая соседка Баба Таня принесла пирог с курицей и грибами. благоразумно рассудив, что новоселы голодны, а возможности приготовить нормальный обед нет. Дядя Павлик, Конопат и Васян помогли установить мебель по местам и с готовностью предложили услуги на будущее. Первая неделя на новом месте пролетела в мелких и не очень мелких заботах об устройстве, знакомствах и небольшой бумажной волоките. Выяснилось, что ранее в их доме жила некая семья, которая решила переехать и была вынуждена продать дом за бесценок. поскольку в этом захолустье трудно найти покупателей. Юра быстро перезнакомился с немногочисленными ровесниками. Новичка никто не пытался гнобить. Пацаны и девчонки в Терехина оказались такими же улыбчивыми и дружелюбными, как и взрослые. Казалось бы, живи и радуйся. Но на третьей неделе что-то случилось с отцом. Стал он какой-то угрюмый, чем-то недовольный, вечно раздраженный. Домой возвращался поздно, благоухая перегаром. Между матерью и отцом возобновились гневные перепалки, из которых Юра понял, что подобное поведение у отца не впервые. Оказалось, раньше он страдал подобными перепадами настроения, когда после кратковременного энтузиазма и желания как-то улучшить жизнь, он впадал в многомесячные депрессии с текущим запоем. я, дура, и забыла какое-то чудо немычачее!» – орала мать в спальне поздно вечером. а Юра лежал в темной комнате и автоматически тыкал в экран телефона, гоняя по полю змейку. За окном на улице перебрехивались собаки, совсем как родители. В лесу заунывно вскрикивала какая-то ночная птица. «Думала, ну, может, человеком стал, повзрослел. Это у него приступ был? Едить, твою мать! Фантазер хренов! Что, теперь полгода в рюмку будешь смотреть? И не вздумай на свою контузию сваливать!» Насколько знал Юра, отец воевал на Второй Чеченской войне и получил ранение в голову. Мать, правда, придерживалась мнения, что контузия в приступах апатии и равнодушия вкупе с алкоголизмом совершенно не виновата. Дескать, он и в молодости был таким же. Юре оставалось лишь гадать, зачем мать вообще вышла замуж за такого бесполезного человека. Сам же Юра успел привязаться к отцу и истерикам матери был недоволен. Когда она на пару дней уехала в Крапивина за какими-то документами, он даже обрадовался перспективе провести это время наедине с отцом. Впрочем, отец не разделял его энтузиазма. Дома он почти не появлялся, работая или пьянствуя где-то с новыми приятелями, приходил домой глубокой ночью, утром был мрачен и молчалив. После школы Юра бродил вдоль железнодорожного полотна прямым тоннелем, прорезавшего таежный массив. Эти одинокие прогулки в обществе приглушенно шумящего леса, быстро темнеющего неба над макушкой, вечернего ветерка с запахом хвои и мазута Юре нравились и одновременно пугали до дрожи в коленках. Он старался возвращаться домой за светло, веря, что дневной свет защитит его от неведомых лесных существ, чей пристальный взгляд он чувствовал сквозь подлесок. Накануне возвращения матери он забрел особенно далеко, Пропустив мимо себя грохочущий, вонючий и жаркий товарный состав, Юра задумался и с запозданием осознал, что уже темнеет, а возвращаться далековато. Он поспешил назад. Как назло, ночи становились все длиннее, сумерки наступали быстро, да и день выдался пасмурный. Было почти темно, когда Юра, чуть ли не бегом, рискуя споткнуться о шпалы, добежал до окраины станции и увидел впереди электрические огни. В этот момент слева от себя в лесу он увидел что-то, что, как он сильно надеялся, было обманом зрения. Несколько тонких и легких фигурок стремительно пересекло свободное пространство между рельсами и лесом. Эти существа не были животными, ведь Юра, несмотря на полумрак, явственно видел, что они передвигаются на двух ногах, и не слишком высокие для новых приятелей Юры. Можно было бы все это списать на разыгравшееся воображение, Но слух рубанул треск сущев, когда черные существа скрылись среди ветвей. Как бы то ни было, Юра ускорился до прямо-таки рекордных скоростей и вскоре был дома, где включил свет в каждой комнате. Папаша долго не возвращался. Юра так и уснул прямо на диване при свете. Мать вернулась на следующий день удивительно спокойная и, как показалось Юре, самодовольная. Никаких скандалов больше не поднимала, но отец продолжал побухивать да и перестал что-либо делать в доме. Тем временем в старших классах крохотной станционной школы начался чемпионат по шашкам. У Юры были неплохие шансы выйти в финал, и родительские разборки временно вылетели из головы. Занявшие первые три места должны были получить денежные призы, так что мотивация у участников была не слабая. Про чемпионат знали все жители, каждый за кого-то болел, и с утра до вечера разговоры шли только на эту тему. Это было что-то вроде массового умопомешательства, которое может быть только в таких маленьких населенных пунктах, где особо нет никаких развлечений. Накануне к Шороховым в гости забежала Баба Света с трехлитровой банкой парного молока. Она держала четыре коровы, три теленка и быка. Это не считая свиней и кур. Некоторое время радушная соседка и родители разговаривали на кухне. Баба Света радовалась, что Шороховы успокоились и больше не ругаются. При этих словах батя стыдливо потупился, а мать бросила на него какой-то насмешливый взгляд. Юраев прям заметил, что предки перестали лаяться, и это его удивляло. Потому что ни о каком примирении или компромиссе речи не шло. Насколько он знал, они вообще не разговаривали толком после приезда матери из Крапивина. При этом мать совершенно перестала наезжать на отца, хотя тот не прекратил бухать, будто ей вдруг стало все равно. Или она решила забить на нем болт. Все это изрядно Юру беспокоило, и он давно собирался поговорить с матерью, да никак времени не мог найти с этим чемпионатом. «Надо мирно жить», – разглагольствовала Баба Света со свойственным старикам-пафосом, изрекая прописные истины. От стресса лимфа плохо ходит. Знаете, что такое лимфа? У нас в организме есть красная жидкость, кровь и белая лимфа. Красную-то сердце качает, так она, считай, не застаиваться никогда. А для белой насоса в организме не предусмотрено. Вот она часто и застаивается. Чтобы она двигалась, надобно много двигаться, трудиться, Но если нервничаешь, ругаешься, почем зря. Она застаивается. Отсюда и болезни разные. Вон Юрка поди, знает, биологию читает. Юраев прям в этот момент успевал слушать взрослых и читать учебник биологии за некоего профессора Геннадия Маркина. Нужно было готовиться к завтрашнему уроку. Читал он главу о видах мутуализма. Это когда разные организмы живут дружно и друг другу помогают. и паразитизма, когда один организм живет за счет другого, да еще и вредит. Кстати, он узнал из этой главы, что иногда в разных паразитах живут паразиты, так сказать, второго уровня, сверхпаразиты. Это было удивительно. Биология ему нравилась. В ответ на физиологический ликбез бабы Светы, мама сказала «Спасибо вам, тетя Света, за помощь и советы. Мы так рады, что поселились здесь. А с лимфой мы как-нибудь справимся, верно, Витя?» ага. торопливо закивал нечесанной головой отец. Он сидел в уголке, стараясь быть незаметным, что при его габаритах было занятием смехотворным. Внезапно вспомнив кое-что, Юра спросил. "Тёть Свет, а здесь в лесу кто водится? Из зверя я имею в виду». «Да разные зверушки», задумалась соседка. «Белок полно, барсуки есть, лисы, гранстаи, хорьки, птиц тьма тьмущая». «А медведи?» «Лет пять тому захаживал косолапый. С тех пор не видали. Особо не водятся, не переживайте. Они поездов боятся». «А людей в лесу нет?» Допытался Юра. «Это как? Диких, что ли?» «Ну да». «Ну тебе, Юрка, скажешь тоже. Нет тут никаких диких людей. Лес как лес». «А чего? Кто тебе такое наплел? Или сам чего увидел?» Юра не стал признаваться, что видел черных тонких людей. тем более, что не был уверен в их реальности. Мать поглядела на него пристально, но от комментариев воздержалась. Все одно», — вздохнула Баба Света. «Ночью по лесу лучше не ходить. Мало ли». На финальном соревновании Юра неожиданно для самого себя занял первое место. Никогда бы не подумал, что такое может случиться. Его соперник Гришан, игрок был сильный, но во время финальной схватки видно перенервничал и сделал потрясающий глупый ход, который позволил Юре переломить ход шашечной битвы и завоевать титул лучшего игрока в шашки Терехина 2014 года. В тот день у Юры было отличное настроение, что неудивительно. Примодушные жители станции радовались за него так, будто это они, а не он выиграли. Друзья просидели в доме Шороховых допоздна, обсуждая игру и болтая на самые разные темы. Юра снова забросил удочку насчет обитателей леса. Его прежние приятели в Крапивино любили травить страшные байки про всякую мистику. Юра ожидал, что и нынешние друзья с радостью подхватят инициативу и расскажут о черных людях. Но дружелюбные подростки Терехина его удивили. Никто и не подумал рассказывать страшилки. Наоборот, все как один стали убеждать Юру, что они во всякую мистику не верят, как и подобает продвинутой молодёжи. И вообще, хотя они живут на отшибе, это еще не значит, что они — дикие и отсталые язычники, приносящие жертвы деревянным и истуканам. В конце концов, Юре стало здорово неловко за его суеверность, и он больше к этой теме не возвращался. Мало того, он как-то исхитрился вовсе выкинуть черных людей из головы, внушил себе, что они ему померещились. А почему нет? Было темно, ничего не разобрать. А фантазия у Юры богатая, сам себе внушил чертю что и поверил. А когда он почти убедил себя, что никаких лесных существ нет и почти забыл о том вечере в лесу, снова случилось нечто из ряда вон выходящее. В этот раз он с новыми друзьями, Антоха и Мишани, отправился на озеро рыбачить. Честно говоря, Юра изначально не был настроен рыбачить, Приближалась зима, ночью ударял неслабенький морозец. Вставать ни свет ни зря в такой дубак желания не было. К тому же дома установилась нездоровая атмосфера, от которой Юре тоже было нехорошо. В единственной местной лавке папаши и прочим местным любителям горячительных напитков перестали продавать алкоголь. Сказали, мол, лицензия на продажу алкоголя в магазине кончилась, и надо ее возобновлять. Обещали смотаться в районный центр и решить проблему с лицензией. Но время шло. а в магазине не было ни водки, ни пива. Самогон, как ни странно, никто из станционных не гнал. Раньше алкоголь без проблем можно было купить у шустрых железнодорожных торгашей, которые мотаются от станции к станции со своими тележками и сумками. Но в последнее время начальство станции стало жестко отслеживать случаи торговли алкоголем на подконтрольной территории, особенно если в этой торговле были замешаны сотрудники станции. В итоге папаша оказался прямо-таки в уникальной ситуации вынужденного трезвенного образа жизни, что настроение ему не улучшило. Хотя, казалось бы, куда этому настроению портиться дальше? Пить одеколон и прочую гадость он почитал ниже собственного достоинства. Видно, его алкоголизм не зашел так далеко, ходил трезвый, грустный и совершенно безинициативный. А матери по-прежнему было на него наплевать. Вечером после работы она проверяла тетради, писала планы, разговаривала по телефону с подругами, а на мужа обращала внимание не больше, чем на тумбочку. А вот Вера Юры в то, что эта депрессия у отца скоро закончится, и он снова станет энергичным, веселым, трудолюбивым, все они переедут в город, создадут бизнес и дважды в год будут летать в тропические страны, еще не совсем умерла. Хотелось верить, что еще не все потеряно, что отец проснется, и мать оттает, и все будет хорошо. Получалось, что все трое Шороховы были предоставлены самим себе. Никто ни с кем почти не разговаривал, и Юра чувствовал, что депрессия добирается до него самого. Антоха и Мишаня уломали так и Юру пойти на рыбалку. В свежайший морозный воздух и азарт рыбалки сделали свое дело. Юра оживился и пришел к выводу, что раз родители забили на него, нужно и на них забить ему, а больше времени проводить с новыми друзьями. а потом, глядишь, все устаканится, отец выйдет из меланхолии, мать снимет маску бесстрастности, и они заживут, как прежде. На обратном пути с озера Юра немного отстал от друзей. Увидал Белку на буром стволе кедра, которая бесстрашно и в упор его рассматривала. Белка совсем не боялась человека, и Юру охватило желание ее погладить. Он почти коснулся кисточек на ушках зверька, когда Белка, словно проснувшись, молнией унеслась вверх по дереву, И пропала среди полуголых ветвей Антоха и Мишаня ушли вперед по тропинке Их голоса доносились издалека Юра повернулся и вздрогнул всем телом Метрах в десяти в кустарнике стоял зловещего и дикого вида дед Потлатый, бородатый, в драной шубе, со сверкающими черными глазами Глядя на Юру, он оскалился в улыбке Не успев ничего подумать, Юра дал тягу, бежал так быстро, что догнал друзей через считанные секунды. «Ты чего?» – нахмурившись, спросил Антоха. «Там старик страшный», – задыхаясь сказал Юра. «Дед, жуткий, обосраться можно». «Да хорош заливать», – сказал Мишаня. «Бля буду», – заявил Юра. «Пошли глянем». Разумеется, они пошли и глянули. Но ни старика, ни малейших следов его присутствия не обнаружили. «Вот ты любишь разыгрывать всякой хренью», — упрекнул Мишаня. «В на все такие?» Юра что-то невнятно пробормотал в ответ. Ему не хотелось прослыть фролем. Может, у него с головой не все в порядке. Но он видел старика так явственно. Дурачком прослыть хотелось еще меньше. Тем более, что в Терехина уже был местный дурачок Никита. Этот местный деревенский дурачок жил в отапливаемом сарае начальника станции, помогал по хозяйству, таскал воду из колонки, выполнял разные мелкие поручения. Был ему лет тридцать, но выглядел он на 40 с лишним. Худой, дерганый, из уголка кривого рта течет слюна. Юра знал, что Никита безобидный. Но лишний раз старался в его обществе не быть. Уж слишком Никита был нервозным, вздрагивал от любого шороха и взгляд имел дикий, затравленный, словно его каждый божий день пугали и гнобили. Юра не сомневался, что никто его не травил и даже не дразнил. Это все душевный недуг. Когда Шороховы только-только переехали в Терехино, деревенский дурачок весь день таращился на новоселов с другой стороны улицы. Стоял там, похожий на чучело. Вечером, лучив момент, когда Юра оказался один во дворе, дурачок окликнул его из-за забора. «Эй, малой!» Юра нехотя подошел к нему, не слишком близко. «Чего? Вы зачем приехали?» Вопрос Юру не разозлил, а скорее удивил. Все местные были нормальными ребятами, никакой агрессии никто не проявлял, и этот неуместный вопрос сбил Юру с толку. Чуть позже он рассмотрел, как следует вопрошающего и сделал выводы. "А что тебе? Жалко, что ли?" осведомился Юра. Никита огляделся и, убедившись, что никого поблизости нет, прошептал: "Выезжайте поскорей. Здесь дояры плохие, понял?" "Не? Кто?" спросил Юра, прекрасно понимая, что продолжать разговор не стоит, но не в силах справиться с любопытством. "Дояры", прошипел дурачок. "Они скотов доят". Скоты еле живые ходят, почти мертвые, но умереть по-настоящему не могут. Черные, страшные ходят как покойники, а дояры их доет и доет. Юра тоже огляделся. Отец и мать были где-то в доме. Соседи громко о чем-то разговаривали в огороде. Юра не боялся психа, тем более их разделял забор. Вздумай, псих перелез через него, Юра мигом забежит в дом. Он уверенно сказал: "Как тебя зовут? Никита я." «Слушай, Никита, ты иди домой, хорошо? А то уже темно». «Тогда здесь бродят», — начал была Никита с безумно горящими глазами, но тут раздался зычный голос Бабы Светы. «Никак Никитка пожаловал. Ты чего, глупый, к людям пристаешь? Видишь, заняты. А ты? Давай шуруй домой, темно уже. Спать пора». Лохматая голова деревенского дурака, торчащая над забором, мгновенно пропала. Послышался дробный топот. «Ты его не бойся, Юра», — сказала Баба Света. «Он безобидный». Это Юра без соседки понял. В последующие дни он и думать о нем забыл, но недавно вспомнил, потому что Никита пропал без вести. Его старательно искали целые сутки, даже полицейские из районного центра приезжали. В итоге решили, что Никита убежал в лес и где-то умер. Тайга большая, тело в ней найти не проще, чем иголку в стоге сена. Да и зверье позаботится о том, чтобы бренные останки Никиты быстрее растворились. во Вселенной. Как-то вечером, в разгар осени, отец внезапно пришел с работы не один, а с незнакомцем, которого тащил под руку. Юра, только что проводивший Мишаню, с которым они играли в компьютерные игры, подумал, что отец снова пьян, и решил продолжить пир дома в обществе уже готового собутыльника. Но водку-то откуда взяли? Незнакомец и вправду казался пьяным настолько, что еле стоял на ногах, Он был высоченным, совсем как отец, здоровым мужиком с бородой и длинными растрепанными волосами. Отец помог прилечь незнакомцу на диван, и тут Юра со страхом и восторгом сообразил, что незнакомец вовсе не пьян. Одной рукой он зажимал рану на боку, свитер крупной вязки под плащом промок от крови. «Юрка, аптечку тащи, быстро!» – скомандовал отец. Юра вылупился на него. Похоже, и отец был трезв, как стеклышко. «Ну!» – рявкнул отец, и Юра метнулся за аптечкой. Вдвоем они перевязали рваную рану сбоку на мускулистом животе неизвестного. Рана выглядела погано, но занимала небольшую площадь. Юра, которого подташнивало от такого зрелища, подумал, что она нанесена ржавым багром с шипами, не иначе. Хоть рана небольшая, мужик потерял немало крови. Отец залил на рану перекись, которая зловеще вспенилась, а раненый не издал ни звука, только вздрогнул. Он достал из внутреннего кармана плаща пузатый бутылек и вылил из него тягучее содержимое с пряным запахом прямо на рану. Грязным пальцем растёр мазь, кивнул отцу, мол, теперь можно бинтовать. Вскоре после первой помощи незнакомец задремал на том же диване. Лицо бледное, на лбу выступила испарина. «Пап, а это кто?» – шепотом спросил Юра. Нашел в лесу, тоже тихо ответил отец. Обходил пути и увидал. «Лежит. Может, нашего фельдшера вызвать?» «Погоди», – мрачно пропручал отец. Он просил не звать никого. «Кто просил?» Отец молча показал на спящего незнакомца. Юра округлил глаза. «А вдруг он бандит Или браконьер?» Отец раздраженно мотнул головой. «Да не бандит он. И не браконьер никакой. Хотя какая нахер разница? Мы с ним на одной войне воевали. А такие, как мы, в беде друг друга не оставляем. Папаша сказал это без пафоса, но со значением. Юра сообразил, что отцу такая принципиальность важна. Ему даже стало приятно, что для отца есть такие принципиально важные вещи. А не только водка. Не все потеряно, стало быть. Позже выяснилось, что отец, пока тащил раненого домой, тот выругался по-чеченски. Отец, который прекрасно знал это ругательство, поинтересовался, откуда незнакомец его знает. По виду вроде не кавказец, тот сказал, что воевал на Кавказе и упомянул еще несколько подробностей, которые мог знать только участник второй чеченской. «Как думаешь, кто его ранил?» – спросил Юра. «Оклимается, сам скажет. Не исключено, что никто его не ранил, он сам с поезда спрыгнул, да напоролся на арматуру». А «Если он умрет?» – батя ухмыльнулся. «Тогда фельдшерой позовем». Юра подобрал учебник биологии с пола. Учебник лежал на диване, но папаша скинул его на пол, когда укладывался служивцы. В этот момент раненый открыл глаза. Юру поразили эти глаза. Зоркие, внимательные, несмотря на боль и слабость, они быстро обижали взглядом помещения, не пустив ничего. На мгновение взгляд замер на учебнике биологии в руках Юры. Все путем парень, прохрипел он. Ага, прилепетал Юра. Как тебе звать-то, Юра? «Юра? От Георгия?» Еле ворочий языком, сказал мужчина. Похоже, немного бредил. «Георгий Победоносец!» «Это от Юрия», — недовольно произнес Юра, не любивший, когда его называли Георгием или еще что хуже, Жорой. «А, ясно. А меня зовут Геной Геннадием». Гена снова впал в беспамятство, и разговор прервался. Позже с работы вернулась мать. Юра и его отец ожидали, что мать устроит им разнос за то, что приутили подозрительного субъекта, и они сообщили ни в местный фельдшерский пункт, ни участковому. Мать их удивила. С хладнокровием на грани равнодушия, которое было ей свойственно с некоторых пор, она заявила, что Геннадий может побыть у них дома до утра, а потом пусть выметается. Если ему станет плохо, тогда она вызовет фельдшера и участкового. А до этого она, так и быть, согласна выполнить просьбу отца, И, соответственно, самого Геннадия держать его местонахождение в их доме в тайне. Потом она напомнила Юре, что завтра в школе после уроков будет праздноваться День учителя. Юре обязательно надо там быть и одеться понаряднее. Костюм она ему почистила, выглядела и повесила на ручку шкафа. На этом дне учителя будет почти вся станция. Когда наступила ночь, Юра удалился в свою комнату, ужасно взволнованный. Сегодняшнее событие было как камень, брошенный в однообразное болото станционной жизни. Камень, разбивший ряску и поднявший волну. Если предыдущие встречи с непонятными фигурами в лесу или диким стариком отдавали мистикой и больше были похожи на какие-то глюки, то явление гены относилось к разряду вполне естественных вещей. Тем не менее, у гены была тайна, тут гадалки не ходи. А это возбуждало воображение Юры. В школу он ходил с радостью, благодаря новоприобретенным друзьям. Из-за дружелюбия местных ей учиться хотелось больше, чем в Кропивино. На глаза попался учебник биологии за авторством профессора Геннадия Маркина. Кажется, незнакомец посмотрел на этот учебник в руках Юры, прежде чем назвать себя, а после назвался Геной. Юра тихо встал с кровати и прислушался к звукам гостиной, где на диване лежал раненый. Ни малейшего шороха. Стараясь не сдавать ни звука, Юра заперся на щеколду оставшуюся на двери после предыдущего хозяина. Мало ли что. Родители, наверное, справятся, если неизвестный вздумает на них напасть. Все-таки подозрительный гость раненый, а батя далеко не карлик. Поделись Юра своей догадкой с отцом, тот просто отмахнется от него. У них же воинская солидарность, блин. Если брат попадает в беду, ему помогают, а не пристают с расспросами. Да и Юра не смог бы обосновать как следует догадку. Просто он был уверен, что их гостя зовут вовсе не Гена. Утром мать рано ушла на работу. Юра еще спал. Когда он встал, отец и человек, назвавшийся Геной, завтракали на кухне. Юру поразил внешний вид Гены. Он выглядел совершенно здоровым и ел с аппетитом. «А вот, кстати, Юрка что-то такое рассказывал», — сказал отец, делая сыну приглашающий жест. «Дескать, садись с нами». Что-то ему мерещилось в лесу. Геннадий интересуется, не видели ли мы здесь что-нибудь странное. «Может, и вправду померещилось», — признал Юра. Темно было, как будто какие-то черные человечки пробежали. Худые такие. Не успев закончить фразу, он сообразил, что рассказ звучит по-детски. Но было поздно. К тому же Гена не улыбнулся. Они производили шум. но ну, тополи кричали, может быть, или пробежали совершенно беззвучно. Юра вспомнил хруст ветвей. «Производили», — сказал он, наслаждаясь необычным словом. Такие слова он только по телеку слышал. «Ветками трещали». «Понятно», — кивнул Гена. «А еще что-нибудь?» «Сейчас он нафантазирует», — хмуро хмыкнул отец. «Дед один был в лесу. Мы с кентами на рыбалку ходили на днях. Волосатый, бородатый, дикий такой». Юра вдруг понял, что описывает Гену, который тоже был волосатым и бородатым, и поспешил уточнить. «Но он был гораздо страшнее вас. Вот». Получилось еще хуже, но Гена не обратил на оговорку внимания. «Что он делал?» «Смотрел на меня. Потом исчез. Ничего особенного не делал». «Исчез прямо на твоих глазах? Ты видел?» Юра подумал, что гость задает необычные вопросы, и вообще он сам необычный. Во-первых, относится к видениям Юры на полном серьезе. Во-вторых, будто знает, о чем спрашивают. Просто уточняет детали. «Не, я отвернулся. Потом гляжу, пропал». Гена задумался. Отец внимательно смотрел на него. Юра, воспользовавшись передышкой, наложил себе из сковородки омлета. Из кастрюли выскреб остатки вчерашней гречки с луком и картошкой. Взял ломать хлеба и принялся за еду. «Это дед тебя ранил, Пади?» – спросил отец. «Может быть», — сказал Гена. «Я не разглядел». «Надо по-хорошему лес прочесать», — сказал отец. «Тайга большая, людей мало, кто только тут не бродит. Зеки какие-нибудь, беглые, сектанты и прочая шваль». Гена вынул из кармана штанов флакон вроде нафтизина и брызнул в обе ноздри. «Аллергия», — коротко сообщил он в ответ на любопытные взгляды Шороховых. Глаза при этом у него заблестели, стали мечтательными. Он словно хотел чихнуть, но так и не чихнул. Через четверть часа он встал и засобирался в путь. «Деньги-то у тебя есть?» – спросил отец. «Могу дать немного. Или на поезд до Роднинска посадить. У меня проводник на 57-м, знакомый. Найдет тебе местечко». «Ты и так сделал много, друг», – сказал Гена. «Деньги у меня есть, а в Роднинск мне не надо. Я только что оттуда». В лесу я спрятал машину ближе к Тюменской трассе. «Пройдусь пешочками и поеду». «Хороший у тебя с надобью, однако. Может, еще отлежишься, а я с женой как-нибудь потолкую». «Рана была неглубокая. Говорю ж тебе, хулиган какой-то. Бить не умеет. Сам, видно, больше меня испугался. Или действительно беглый воришка или торчок». «Провожу», — заявил отец. Оба выпрямились, крупные широкоплечие мужчины. «Интересное ты себе хобби, конечно, нашел, сказал отец. «Таёжный фольклор собирать». «Надо же». «Я ж на пенсии», – усмехнулся Гена. «Военная служба закончена, пора для себя пожить. А холостяку чем еще заниматься?» Юра дождался, пока взрослые выйдут и отойдут на приличное расстояние. Затем схватил сумку с учебниками и короткими перебежками, прячась за заборами, последовал за ними. Шел девятый час утра, но было темно, солнце не думало подниматься над тайгой, зато ярко светила луна. Отец распрощался с необычным чужаком у окраинного дома и повернул к длинному одноэтажному зданию железнодорожной станции, где светили фонари и окна. Чужак зашагал по тропинке прямо в лес. Когда его серый плач затерялся среди ветвей, Юра на цыпочках побежал за ним. Плана у него не было. Проследить немного за путником, посмотреть, не наврал ли насчет машины и обратно. Видишь, и на первый урок не опоздает. Гена шагал семимильными шагами по лесу, не оглядываясь, но Юра не терял бдительности, не спешил высовываться, старался сильно не сокращать дистанцию, вращал головой на 180 градусов. В лунных лучах и свете зарождающегося утра тропинку было видно хорошо, но лес вокруг стоял темный, неподвижный. Юре было здорово не по себе, но он успокаивал себя тем, что в любой момент может повернуть назад. Оба двигались в направлении того самого озерца, где Юра с друганами ловил рыбу, и где ему явился дремучий дед. Впереди уже запахло влагой, Юра начал всерьез подумывать, а не повернуть ли назад. Минуя озеро, тропинка тянулась еще километр или около того. Затем выходила на Тюменскую трассу, как и сказал Гена. Значит, не наврал. Идти за ним до трассы резона нет, к тому же он сильно опоздает на уроки. Не то чтобы его сильно волновало это опоздание. Первый урок – география. Его преподает старый пенсионер Семен Петрович. Очень добрый и в высшей степени пофигистичный персонаж. Зато об этом опоздании запросто может узнать мать. Юра подумал, что и по поводу матери не стоит особо париться. Потому что с некоторых пор похоже ей не только на мужа наплевать, но и на сына. Когда он уже почти решился разворачиваться и бежать в крохотную одноэтажную школу, на станции двухэтажных зданий не имелось в принципе. Водонапорная башня не в счет. Гена внезапно остановился и огляделся. Хорошо, что Юра в этот момент прятался за деревом и выглядывал краешком глаза поверх горизонтальной ветви. Гена постоял, поозирался. Вытащил из бездонных карманов маленький предмет. Юра решил, что это давишний флакон, но Гена, поизучав его пару секунд, снова положил в карман. Потом сошел с тропы и исчез в кустах. Сердце Юра забилось быстрее на два порядка. «Так, так, интересно!» Было и страшно, и любопытно. Поколебавшись, Юра понял, что любопытство в нем значительно больше, чем страха. Он подкрался к тому месту, где пропал Гена. Заросшая облезлыми кустами земля, там круто шла на понижение, во враг. Отсюда было хорошо видно и слышно, как Гена спускается в этот овраг, как шуршат под его ногами камни и хрустят ветки. Достигнув дна, Гена наклонился и что-то принялся делать. А вот что Юра никак не мог разглядеть? Кажется, там была яма. и глубокая яма. Гена изо всех сил что-то тянул из нее, и это что-то отчаянно сопротивлялось. Юра тянул голову, щурился, топтался на месте, не рискуя спускаться во враг. А потом вдруг застыл. И кажется, даже сердце перестало на целую минуту биться. Он увидел, как Гена вытаскивает из ямы дёргающуюся черную тонкую фигуру. Юра ожидал чего угодно. что бородатый путник достанет из тайника автомат Калашникова, бомбу, мешок с золотом или человеческими останками. Но только не этого. Из глотки вырвался предательский девчачий виск. Он отпрянул, споткнулся о камень и упал. Страх, нет, сущий ужас погнал его прочь от этого места. Юра бежал, не разбирая дороги по тропинке, но далеко не убежался, всего размаху, врезавшись лбом в ту самую горизонтальную ветку, из-за которой поглядывал за Геной. «Если бы не вязаная шапочка, череп раскололся бы нахрен». Когда он более-менее пришел в себя, дадим ним нависал Гена и мазал его лоб чем-то прохладным и с пряным запахом. «Не дергайся, парень», – прогудел Гена в бороду. «А то убьешься уже реально. Моё снадобье хорошее. Ни синяка, ни шишки не будет». Юра не собирался дергаться, сил не было. Он плохо соображал и не понимал, где он и что он здесь делает. Постепенно, конечно, память вернулась и Юра пугливо огляделся в поисках жуткого человечка. Непонятное существо лежало в трех шагах, в кустах, связанные чем-то вроде непрозрачного скотча. Сейчас Юра разглядел его во всей красе. Благо, совсем рассвело. Существо походило на голого тощего человека, такого тощего, что все кости выпирали наружу сквозь точно обугленную кожу. Юра смотрел документальные фильмы про фашистские концлагеря, Так вот, жертвы тех лагерей были очень похожи на эту гуманоидную тварь. Разве что кожа у фашистских пленников была светлее. В этой же твари кожа отливала антрацитом с буроватым оттенком. Такого цвета даже у африканцев нет. Тощие ноги с крупными ступнями заросли каким-то лишаем. Подошвы ног покрывали толстые шершавые мазури. Бура черный лишай в принципе покрывал все тело, только не так плотно, как ноги. У существа имелись мужские половые органы, только сильно съежившиеся и не сразу рассмотришь. Длинные грязные космы и борода закрывали лицо, но Юра рассмотрел, что оно похоже на череп. Рот тоже был залеплен скотчем. А еще Юре в глаза бросились красновато-белые точки на шее, около подмышек и в паховой области. Они выделялись на черном фоне. «Ты таких человечков видел?» – осведомился Гена, вынимая из кармана флакон, Не тот, содержимое которого он впрыскивал в ноздри, а другой. Он встряхнул флакон и, прищурившись, поглядел на Юру. «Таких, кажется», — пробормотал тот. «Это человек?» «Бывший человек. Кто-то регулярно вытягивает из него жизненную силу. Доет, как корову». «А не скотов доет», — прозвучал в голове голос дурачка Никитки. «Скоты еле живые ходят, почти мертвые, но умереть по-настоящему не могут». Черные, страшные, ходят, как покойники, а дояры их доет и доет. Это Скот! вскричал Юра и, спохватившись, понизил голос. Мне местный придурок сказал, что какие-то дояры доют скотов, и те ходят, черные, и не могут умереть. Получается, он вовсе не придурок. Местный придурок? заинтересовался Гена. Где он сейчас? Пропал без вести несколько дней назад. «Неудивительно», – пробубнил под нос Гена. Он задумался и почесал бороду. Болтал слишком много. Странно, что его раньше не порешили. «Так его порешили?» – у Юры сорвался голос. «Скорее всего». Гена встряхнул флакончик еще несколько раз. Снова поглядел на Юру, вроде бы оценивающе. «Ты меня прости, пацан», – сказал он. «Сам лес в это дело. Сейчас ты забудешь, что было за последний час. Будешь жить, как прежде, блаженным неведении». Зато нервы сбережешь. А я займусь этими доярами. Чужак прицелился разбрызгивателем флакона прямо в лесу Юри. Сердце у того забилось, как мотылёк в банке. Но он сам не шевельнулся. Закрыл глаза и спросил. Сотрёте память, как в людях в черном? Да. Да вы можете стереть память отцу и внушить, что он не пьет, Что он ненавидит водку. А маме стереть память и внушить, что она нас с и любит. Незнакомец не отвечал и не распылял неведомое вещество, стирающее память. Затянувшаяся пауза заставила Юру открыть глаза. Оказалось, Гена убрал флакон в карман и просто сидел на корточках рядом с лежащим Юрой. Мое средство так не действует», — наконец сказал он. «В этом я помочь тебе не могу». «А вот ты мне поможешь». «Помочь? Как?» Гена выпрямился и легко взвалил скота на плечо. Пошли за мной. Поглядывай по сторонам и назад. Если что заметишь, сразу говори. Машина Гены, серебристый мини Вен стояла возле трассы, замаскированная ветками. Гена открыл багажник и закинул скота внутрь. Трасса была пустынна. Где-то вдали завывала удаляющаяся фура. Солнце взошло, полумесяц луны побледнел, но уходить с посветлевшего небосклона не торопился. На первый урок Юра уже точно опоздал. «Да плевать, тут такое происходит!» «В общем, так...» — начал Гена, закрыв багажник и прислонившись к нему. «В вашей деревне есть человек с необычными способностями. Вернее, несколько человек. Наверное, это семья». «Таяр?» — уточнил Юра. Он был страшно взволнован, но рядом с этим бородатым гигантом чувствовал себя в безопасности. «Точняк!» Здесь постоянно кто-то пропадает без вести. Они все становятся скотами и бродят в лесу. Людей они боятся, поэтому их редко кто видит. Владельцы вашего дома исчезли за несколько месяцев до вашего приезда. Дояры ухитрились обставить дело так, будто они просто уехали. И документы оформили на дядю Павлика как на доверенное лицо. С ним ты договаривался твой отец о продаже дома. З -з Значит, дядя Павлик Даяр? Я думал об этом. «Но он один живет, а дояры, скорее всего, семья». «А зачем вам скот?» «Для исследований», — Хмыкнул Гена. «Я вырыл ловчую яму перед тем, как кто-то меня ударил острогой. Кто-то из дояров. Не добил, потому что твой отец появился. Конечно, я расслабился чересчур. Или с дурью переборщил». Он шмыгнул носом. А какой дуре он говорит?» «А почему?» — сказал Юра и замолчал. От внезапного откровения у него перехватило горло. почему они нас с батей и мамкой не превратили в скотов? Мы уже долго здесь живем». «Это, конечно, хороший вопрос. Ждут они чего-то. Чего? Не знаю». «Что будем делать?» Гена вынул из кармана прозрачный пузырек с жидкостью. В нем болтался жирный белый червь. «Жутких, то есть дояров, поблизости нет. Индикатор спокоен. Наверное, придется пойти в деревню и ходить от дома к дому. Только вооружимся посерьезнее». «И что вы с ними сделаете, когда найдете?» — затаив дыхание, спросил Юра. «Убью», — без колебаний ответил Гена. «Жутких убиваю. В основном. Обычных людей стараюсь не трогать». Пока Гена открывал дверь со стороны водителя и доставал из-под сиденья оружие, похожее на пистолет-автомат, и прятал его под плащом, Юра, чьи мозги шевелились быстрее, чем когда-либо, догадался, куда смотрел Гена, прежде чем спуститься во враг. На индикатор. Определял, если ли рядом твари. Юра не спрашивал Гену, кто он такой. И так ясно. Типа современного ведьмака. Охотится за всякой нечистью. Существование дояров и прочих сверхъестественных чупакабр мозг Юры тоже воспринял легко и быстро. Наверное, давно к этому был готов. А может, по другой причине. С некоторых пор что-то в восприятии Юры изменилось. События следовали один за другим. И вот, когда возникло хоть какое-то понимание закономерностей происходящего, Юра уцепился за это понимание. Вдвоем они отправились в обратный путь. Идя за Геной и вертя головой, Юра не мог удержаться от грез наяву. Когда они с Геной и Ведьмаком разберутся с даярами, Юра расскажет обо всем, конечно, под большим секретом. Антохи и Мишане. И пусть подавится своим неверием в необычное. Небось, не будут вперед смеяться над тем, что в мире может быть необычное и даже невероятное. Когда до станции оставались считанные метры, а вдали послушался надсадный гудок очередного товарняка, Юра обернулся в очередной раз и увидел в кустах кудлатую голову. Сначала до него не дошло. Потом он подпрыгнул и попытался крикнуть, но крик застрял в горле. Получился надсадный хрип. «Это он! Он!» Гена обернулся, заметил дикого деда и прицелился в него из своего оружия. Дикий дед пригнулся и метнулся сквозь кусты. Зашуршали ветви, согнутая тень с удивительной скоростью скользнула вдоль тропинки. Гена бросился за ней, Юра взбудораженный да нельзя не отставал. Не прошло и пары минут, как стало понятно, что дед бежит к станции. «Это хорошо», — подумал Юра, — «там мы его и нагоним». В это мгновение он не думал об опасности, о доярах, скотах. Он думал только о том, как настигнуть проклятого старикана. Им овладел инстинкт охотника, который, оказывается, дремал на дне его подсознания. Юра и сам не понял, как они с Геной очутились на одной из улочек станции Терехина. Дядя Павлик, гнавший на пастбище единственную корову, уставился на них, разинув рот. Больше никого поблизости не было. Лохматый дед скрылся за углом дома тети Светы, перемахнув через низкий забор из стельных, необработанных веток. Забор местные возводили только с одной целью – чтобы скотина не пожрала и не потоптала огород. Воров обитатели таких маленьких селений не боялись. Какие воры? Все друг дружку знают. Если объявится вор, его быстро вычислят и научат жить честным трудом. Правда, среди них завелся дояр, а деревенские его прошляпили. Гена тоже перепрыгнул через ограду и остановился, поняв, что загнал деда в угол. Тот стоял в тупике, щерясь кривыми зубами – Гена прицелился. «Эй!» Тетя Света, появившись из ниоткуда, загородила собой зловещего старика. Гена быстро отступил от нее, пока не уперся в забор. Оружие он не опустил, из чего Юра сделал вывод, что женщине Гена не доверяет. Он подумал, что соседка живет одна, поэтому, если следовать логике Гены, вряд ли относится к доярам. «Ты чего ты надумал?» – строго осведомилась тетя Света. «Ты по что нашего пастуха гоняешь?» «Пастуха — Пастуха? — переспросил Гена. — А, ясно. Он выстрелил. Шипящий хлопок совсем не напоминал выстрел из огнестрельного оружия. В дикого деда Гена не попал. Метко пущенный камень сбил прицел и пуля ушла в молоко. Гена развернулся к дяде Павлику, который запустил в него камнем. Но тут на него набросилась тетя Света, проявляя потрясающую для ее возраста ловкость и скорость. деревневший Юра убедился, что Гена был готов к нападению по меньшей мере четырех человек, но никак не ожидал, что на него добросятся все обитатели Терехина. Тетя Света, дядя Павлик, Конопат и Васян, непонятно откуда взявшийся Семен Петрович, пофигистичный географ и многие другие обитатели станции, едва появившись в поле зрения, завидной скоростью набрасывались на Гену, как опытные игроки регби. Гена сражался молча и истово, но шансов у него не было. Скоро он, обезоруженный, лежал на земле. Отойдя от потрясения, Юра развернулся, чтобы бежать, неважно куда, лишь бы бежать, хоть в тайгу, и питаться коренями и дикой ежевикой, лишь бы подальше отсюда. Его за обе руки схватили друзья Антоха и Мишаня. Оба лыбились во весь рот, будто участвовали в розыгрыше и ожидали реакции Юры на этот розыгрыш. Но взгляд у обоих оставался холодным и злобным. Кажется, мир сошел с ума. Юра был настолько потрясен, что не нашел в себе силы сопротивляться. Гену и Юру, жители станции Серехина, выволокли на крохотную площадь. Гену ударили по голове, и он потерял сознание. По лицу у него струилась кровь. «Жаль, жаль, что так вышло», – протянула тетя Света, стоя подбочевнившись перед пленниками. Внешне она была той же гостеприимной теткой, что и раньше, но все же в ней чувствовалась новая сила. Лидерская сила. А мы-то старались вас, Шороховых, развеселить, чтобы вы, сволочи, перестали грызть, как суки сраные. Столько времени прожили здесь, да так и ни разу не расслабились. Вот ведь твари злобные. Нам, до доярам, нужна лимфа спокойного и счастливого человека, а не злобных говнюков вроде вас. Жаль, что не получится из вас сделать скотов. Так мы вас просто пришибем. Не волнуйтесь. Мысли Юры не поспевали за событиями. Получается, дояры — это все жители станции, без исключения. Десятилетняя Настя приволокла тете Свете огромный топор. Та взяла его и закинула на плечо. «И надо же было тебе сюда припереться», — сказала она, обращаясь к Гене. «Откуда ты такой взялся? Про нас знаешь, да? Сам все расскажешь, или мне по кусочкам тебя разложить?» Гена, который пришел в себя, ухмыльнулся окровавленными губами. «А не вспотеешь?» — спросил он. «Не переживай», – добродушно отмахнулась тетя Свет. «Я ж не одна тут работать над тобой буду. А вообще, лучше дай-ка пацаненка поуговариваю. Антошка, Мишка, тащите его сюда. Пару пальчиков отрублю, так запоет небось, и ты тоже запоешь». Она тыкнула пальцем в Гену. У Юры подогнулись ноги, и бывшие приятели, хотя приятелями они получаются, и не были никогда, буквально понесли его поближе к ужасной старухе. На улице собралась нешуточная толпа, и народ все еще пребывал. Где родители, когда они так нужны? Кто-то притащил деревянную чурку. Левую руку теряющего сознания Юры прижали к этой чурке. И тетя Света, не переставая улыбаться, прицелилась с топором. «Стой, тварь!» – сказал Гена, пытаясь подняться, но его держали мужики. «Поздно спохватился!» – хихикнула тетя Света. «Это тебе урок, что впредь не выкабенивался!» «Тетя Свет. — вмешался Антоха. — Это ему на обоих руках пальцы-то состриги, чтобы он лысого гонять вообще не мог. Присутствующие засмеялись. Юра чувствовал, что сейчас обмочит штаны. Вдруг раздался крик. — Вы чего, суки, делаете? Из-за толпы, распихивая зевак, Кюри пробивался отец. Он был выше большинства на целую голову. За ним бежала мать, нарядная, накрашенная. Сегодня ведь день учителя. Кто-то бросился на перехват, но отец отшвырнул его как ребенка. Он раздавал тумаки направо и налево. Тетя Света с яростным визгом кинулась на него с топором, но папаша метко пнул ее в живот, так что та согнулась вдвое. Отец почти выхватил у нее топор, когда дядя Павлик ударил его сзади арматурой по затылку. Юра завопил, не помня себя. Слезы застилали зрение, он мало что видел. Отец упал на землю, и дядя Павлик нанес ему по голове еще несколько ударов. Отец лежал на грязной земле, суча ногами. Он очень долго сучил ногами, потом затих. Юра понял, что отец умер, и заорал, даже не заорал, а завыл. Страшный вой пронесся над лесом и спугнул стайку ворон, которая пронеслась на фоне глубокого синего неба. Мишаня Антоха прижали Юру к чурке сильней, тяжело дыша. «Бабу его держите!» – раздался крик. Несколько деревенских подступили к матери, которая не шевелилась все это время, пока убивали ее мужа. Внезапно она подняла руку и звучным учительским голосом произнесла. «А вот этого не стоит!» Голос был настолько властным, что все на секунду замерли. «Хватит тут цирк разводить!» Она с силой провела обеими ладонями по лицу, и оно изменилось. Кто-то охнул. Юра, прижатый к чурке, до боли в шее, вывернув голову, смотрел на незнакомую женщину в одежде матери с длинным костлявым лицом и холодными глазами-ледышками. Женщина с легкой улыбкой на тонких губах озирала ошарашенную толпу. Растирая лицо, она слегка смазала макияж, и от этого ее лицо стало еще более зловещим. Послышался стук. Этот опор выпал из рук тети Светы. В кои-то веке она перестала улыбиться. Стояла и смотрела на женщину, притворявшуюся матерью Юры, с ужасом. «Хозяйка?» Юра почувствовал, как ослабла хватка Антохи и Мишани. Они отвалились от него, сев на землю. Юра обрел свободу, но не мог встать. Сил не было. Все деревенские замерли и смотрели на неведомую женщину, как загипнотизированные. «Вот оно», — сказала так его назвали хозяйкой. «Все дояры здесь. Все довольные, радостные». Энергия из вас хлещет. Я прямо ее чую. Как вы ждали, пока Шороховы расслабятся. Радовали их, веселили, чтобы лимфа по телу заходила. Так и я ждала, пока вы созреете. Она кинула на Юру косой взгляд. С одной стороны, жалко тебе, молец, Попал ты в переплет. А с другой, мне на тебя наплевать. Твою мамку я в расход пустила, когда она в Крапивино ездила». Личину надела и под ее видом сюда приехала. Знала, что тут даяров развелось как собак нерезанных. А даяры для меня такой же скот, как вы, обычные скучные люди для дояров. Что ты бормочешь? Суперпаразитизм, пробормотал Юра. Затем глупо захихикал. В голове все перемешалось. Ну да, биолог ты наш. Я вроде как суперпаразит. Я хозяйка. Видишь, как выстроились, шевельнуться не могут. Так и будут стоять, пока я из них силу не выпью. Из каждого. Вот поперую. Гена вскочил на ноги, в руках у него блеснул топор. Хозяйка увернулась от удара и швырнула Гену на землю борцовским броском. Полежи лучше, насмешливо сказала она. Разве враг моего врага не мой друг? Одно дело делаем, бродяга. Полежи лучше тихо. Когда-нибудь, глядишь, встретимся. Я тебя тогда не распознала, не учуяла. Уж очень сильно ты обдолбался. Польза есть от твоей дури, а? Она подняла пистолет-автомат, который выпал из рук одного из местных подле нее. Нацепила на Гену и выстрелила. Тот захрипел, его огромное тело обмякло. Хозяйка подошла к оцепеневшей тете Свете, чьи глаза дико вращались в глазницах и похлопала ее по щеке. Позади старухи вытянулся дикий дед, пастух скотов. «Думали, спрятались от хозяйки? Думали, не найду в этой глуше вашу общину? Веселились, как хотели, непотребством занимались, скотов выращивали. Бедного Никиту в лесу зарыли. Да? Не могли его расслабить, а он единственный, кто про ваши дела знал. Ну, не считая меня. Ну, хватит разговоров. Приступим к обеду. И начнем с тебя». Хозяйка разинул рот, из него вылез нереально длинный пятнистый язык с острым костяным наростом на конце. Чудовище впилось тети Свете в район подмышки прямо через одежду, туда, где много лимфоузлов. С Юрой было достаточно. Он чуть ли не с облегчением потерял сознание, желая, чтобы сознание больше никогда не вернулось. К сожалению, Юра пришел в себя. Он надеялся, что умрет и больше не будет видеть и слышать этот ненавистный, кошмарный мир. Он очнулся в машине, которая ехала по трассе, двигатель успокаивающе гудел, но в кабине было холодно. Кто-то завернул Юру в теплое одеяло. Некоторое время Юра тупо смотрел в окно, на проплывающий однообразный пейзаж, редкие домишки, лесочки, засеянные озимыми поля. Затем то ли снова потерял сознание, то ли уснул. Проснулся. Поздно вечером. Машина стояла на месте, было тихо. За окнами царила темнота. Грузный дядька с бородой и длинными волосами хипстера протягивал ему кружку с горячим чаем. Юра послушно выпил. «Ну как ты?» – спросил дядька. Юра посмотрел на него и ничего не ответил. «То, что мы выжили – случайность», – сказал дядька, словно бы разговаривая сам с собой. «Должны были там лежать. Это, конечно, позор для меня». Недооценил, понадеялся на себя. Слишком гордым стал. Одинокий, блядь, стрелок нашелся. Все-таки мне помощник нужен. Я тебя пристрою в хорошие руки. Отойдешь – поговорим. Юра разлепил губы. «Нахер мне такая жизнь? Убейсь, зарой возле дороги. Меньше мучиться». «А вот такие разговорчики прошу прекратить», – повысил голос дядька. «Тоже мне Базаров Тургеневский выискался». «В мире нет ничего дороже разумной жизни. Это даже хозяйка знает. Нас не убила. «Она в тебя стреляла», — пробормотал Юра. «Почему ты не умер? Почему ты такой живучий? Мой папка умер, а ты ходишь до сих пор». «Потому что от парализатора не умирают», — тихо сказал дядька. Хозяйка это знала, но добивать не стала. «Что ж, глядишь, встретимся еще». «Что с доярами?» — спросил Юра. Подумать только, его интересовала их судьба. Хотя нет, нисколько не интересовала. Просто хотелось о чем-нибудь говорить, лишь бы не молчать. Даяры сами стали скотами. Юра поерзал в коконе из одеяла. А почему так холодно в машине? Печка не работает. Бородатый дядька бросил взгляд куда-то вниз. Типа да, не работает. Потерпи, скоро будем в Роднинске. «Поживешь в городе у одних моих знакомых. Я остановился перекусить. Сейчас поедем». Юра машинально поглядел туда же, куда и бородач. На полу машины между сиденьями лежал длинный сверток, замотанный в брезент. Очень длинный сверток. Юра открыл рот, чтобы спросить, но передумал. Он не хотел знать, что в свертке. Дядька, кажется, прочитал его мысль. «Знаешь, Юра», – медленно, почти ласково проговорил он. Есть на свете люди, которые ни к чему не стремятся, просто живут как как скоты. Нет у них мечты, нет заветной цели, плывут они по течению как кусок говна, и пользы миру от них никакой. И жизнь у них мутная и беспросветная. Таких людей еще манкортами называют. Жаль твоих родителей, конечно, но твоя-то жизнь не окончилась. Не будь манкортом, Юра, живи с мечтой. В ответ на это занудство Юра хрипло рассмеялся. «У меня была мечта — в городе жить. Вот, сбылась». Дядька беззвучно рассмеялся. «Это не мечта, а глупости. Мечта должна быть огромной, как гора, чтобы жизни на нее не хватило, но чтобы вдохновляла и ты бы лез на вершину, даже если уверен, что до конца жизни не успеешь. Ладно, есть хочешь? Нет? Тогда поехали».